Глава пятая. Мой дедушка был военным, и в детстве я частенько бывала у него на работе. Любила солдатскую кашу и угощала срочников конфетами. Так вот, иномирный гарнизон — это вообще не наша воинская часть. Никаких тебе казарм, штабов, плаца с флагштоком, ухоженных клумб, покрашенных бордюров, КПП и отдельно стоящих столовых. Из портала мы вышли в средневековую крепость. В ее центре возвышался замок, а высокие стены с башнями защищали периметр. «Очень похоже на семь камней, но только ухоженный и не в горах, а на равнине». «У этого замка тоже есть хранитель?» — вырвалось у меня прежде, чем я успела подумать. Генерал глянул на меня удивленно. «А разве незаметно? – пробурчал он подозрительно. «Думать надо, Катя, прежде чем рот разевать». «Простите, но я за пределами семи камней не бывала, и образованием моим никто особо не занимался», — выкрутилась я. «На самом деле точно я этого не знала». Лун не застрял внимание на таких мелочах, но из его рассказа о праздной жизни родителей Катарины вывод напрашивался сам собой. Девочка явно росла, как сорная трава. «Ну, тогда нам придется начать с Азов. За мной, Синарита!» — скомандовал генерал и широким шагом направился прямиком к одной из башен. Несмотря на разгар утра, по территории гарнизона никто не гулял, но караульные на башнях стояли. «Все спокойно, генерал!» Дозор отправился на облёт гиблых топий строго по графику. Вытянувшись в струнку, доложил вояка средних лет, когда мы поднялись по крутой винтовой лестнице. Что радовало, тело Катарины не запыхалось. Кроме докладчика, в башне дежурили еще трое бойцов, но они стояли по стойке смирно-молча. А вот что меня удивило, никаких металлических шлемов и кольчуг на них не было. Кожаные куртки и брюки — вот такая форма у военнослужащих гарнизона. «Продолжайте службу», — распорядился генерал и показал мне рукой, что нужно подойти к ограждению смотровой площадки. Я сделала пару шагов, глянула вниз и содрогнулась. Голые деревья торчали из бурлящего, ядовито зеленого болота, а над ним кружили тучи мушкары. Масса вопросов завертелась на языке. Хотелось спросить, это искусственное защитное сооружение или природное? Почему у него такой цвет? И многое-многое другое. Однако мне нужно помнить и не нарушать главное правило — молчать и слушать, а если что-то говорить, то только в утвердительном тоне, сознанием дела. «Справа на три часа ядовянки!» — крикнул один из патрульных, и я повернула голову направо. Ничегошеньки не увидела, кроме особенно активного пузырения, но бойцы вскинули руки и запустили туда светящиеся шары, возникшие прямо из ладоней. Пузырение на огромной скорости помчалось прочь. Оно было живое? Бр! Гарнизон стоит на границе с гиблыми топями, местом обитания самых страшных и опасных монстров. Совершенно не заинтересовавшись произошедшим, начал лекцию генерал. Он встал рядом и уставился вдаль. В третьем веке от явления жизнелюба люди вытеснили их в степь и оградились защитными крепостями. За прошедшие века монстры превратили степь в то, что мы сейчас видим. Если бы жизнелюб не заселил эфир людьми, весь наш мир уже давно стал бы одной гиблой топью. Как вы понимаете, наша цель — не дать тварям отсюда вырваться и разрушить нашу жизнь. Но, к счастью для вас, Симнарита, со своей задачей мы справляемся без вашей помощи. Однако вам все же придется освоить боевые приемы для защиты собственного замка, потому что изредка монстры каким-то образом пробираются внутрь Горалии. А также вам придется сделать несколько вылазок в топе, чтобы использовать выданные его величеством Сигизмундом лицензии на получение двух других сил. А вот про эти лицензии Тилун объяснял. Совсем уничтожить монстров люди не могут, потому что останутся без магии. Но и получать новую силу без соответствующего разрешения никому не позволено. А то найдется какой-нибудь умник, убьет кучу разных тварей, сойдет с ума от переизбытка силы и начнет потом весь мир терроризировать. Так что гарнизон не только защищает людей от монстров, но и монстров от людей. Вот только лично мне убивать вообще никого не хотелось одно дело если на меня нападут и придется защищаться а другое идти и целенаправленно искать тварюшку чтобы убить но ну, не охотник я ни разу однако выбора у меня пока нет да и не скоро до этого дойдет мне бы пока хоть ту что уже есть освоить вздохнув пробормотала я займемся этим за мной скомандовал генерал и отвернувшись от ограждения шагнул к лестнице я кинула прощальный взгляд на Топи и поспешила за ним Едва мы спустились, генерал поднял руку, и откуда ни возьмись, перед нами выросла рослая девица в такой же кожаной форме, как и у караульных на башне. «По вашему приказанию прибыла, синор -генерал», — гаркнула дева. Щеки ее залились румянцем, а синие глаза, опушенные густыми черными ресницами, заблестели обожанием. «Принимай новобранца, капрал. Синорита Милова к нам на подготовительный курс. Выдай ей обмундирование, поставь на довольствие и все покажи. Потом приведешь в мой кабинет». Распорядился Янис и пошагал к замку. А дева посмотрела на меня совсем другим взглядом. Обожание из него исчезло, как и румянец со щек. Мне еще ревнивых генеральских подчиненных для полного счастья не хватало. Безымянная Капрал пробормотала что-то вроде «очередная» и оглядела меня с ног до головы очень осуждающе. «Как к вам обращаться, Синарита Капрал?» — дружелюбно спросила я. «Надо деве как-то объяснить, что я не имею видов на ее генерала». «Капрал Дубова ко мне обращаться, но только по делу». «Сразу предупреждаю. В ваших аферах я участие принимать не стану». «А зовут вас как? Меня Катарина?» Продолжила я гнуть свою линию, пропустив мимо ушей возмутительные инсинуации. «Зоя меня зовут». «И меньше слов, новобранец Милова. За мной!» Ответила капрал и пошла к замку. Но я опускать руки не собиралась. Мне каждый союзник пригодится. Любая информация — ценность. Так что Зоя от меня так просто не отделается». «Простите, Зоя, но я просто изнываю от любопытства. Почему вы ко мне сразу же отнеслись с таким предубеждением? Я о каких аферах вы говорите? Ой, вот только не надо прикидываться овечкой Синарита. Дураков генерал в гарнизоне не держит. Вы у нас не первая такая, кто явился за Яниса под предлогом получения начальной военной подготовки. От последней буквально три месяца назад избавились. На одном духу затраторила Капрал. «Ничем не брезгуют, лишь бы самого завидного жениха королевства отхватить». «Даже жизнью рискуют вертихвостки». Я рассмеялась. Клянусь, что даже в мыслях подобного не держала. «Мне ваш генерал и даром не нужен», — заверила девушку. «Она даже притормозила, чтобы еще раз меня рассмотреть». «То есть у вас уже есть жених? Зачем же вы тогда магию получали?» — удивилась Зоя. Да, тут у них свой менталитет, и объяснить свою позицию не так-то просто». Нет, у меня жениха. Я сама буду заниматься своим замком, поэтому и получила силу громолюба. Хочу быть независимой, чтобы распоряжаться своей жизнью самостоятельно. А вы зачем магию получили? Разве не за этим? Зоя издала изумленный звук, похожий на фырканье. Все же мне удалось ее заинтересовать. Вы синарито из этих, что ли? Из равенисток?» пораженно выдохнула она. А так и не скажешь. Я думала, они все кровь с молоком на мужиков похожи. Прозвучало так. Будто я только что созналась в любви спать на голове. Однако логика подсказывала, что раввинистки — что-то типа феминисток. А значит, для прикрытия моих странностей вполне подходит. Из них, да. Но начинающая. Осторожно согласилась я. «Осуждаю я вас таких», — припечатала Зоя. «Бабы должны мужа обхаживать и деток рожать, а не права свои качать». «А ты чего же тогда в гарнизоне служишь?» От удивления я перешла на «ты». «Все же Зоя на вид лет двадцать максимум. Для меня девчонка совсем». Но капрал мою фамильярность пропустила мимо ушей. Вопрос ее расстроил. Судьба злодейка так распорядилась. В деревню свиношиб прорвался, а я в это время козу домой вела. Ну и встретилась с ним. Зорько он убил мою и до меня бы добрался. Но тут генерал с бойцами подоспели и прикончили гада. Я моргнула. «А сила-то как к тебе перешла? Там же оружие специальное надо и вообще...» Генерал сунул мне в руку кинжал и ею последний удар нанес. Не знаешь, что ли, про лицензии? Чего глупые вопросы задаешь? Ему больше нельзя себе брать силу. Плохо будет всем. Я призадумалась. А ведь и правда. Наверняка Янис столько этих монстров убил, что до самой макушки всякой разной магией наполнился. Почему его в отставку не отправляют? Опасно же здесь, в самом рассаднике, монстров держать. Или можно убивать без забора силы? Простым оружием, например. Хотя это, наверное, считается расточительством. «Зачем же он это сделал, тебя не спросив? Много будешь знать, плохо будешь спать», — отрезала Зоя и рывком распахнула деревянную дверь в торце замка. Мы вошли, спустились по ступенькам и оказались на огромном светлом складе. Кругом царила чистота и идеальный порядок. На полках ровными стопочками лежала одежда, стояла обувь, какие-то ящики, папки и посуда, а в центре располагался массивный стол. Капрал еще раз окинула меня критическим взглядом, скривилась и направилась к стеллажам, побродила между ними и вскоре вернулась с увесистой сумкой. «Вот, переодеться можно там», — кивнула она настоящую в углу ширму. «Размера твоего, само собой, нет. Выйдешь, я подгоню на тебе». Я взяла сумку. Что удивительно, она ничего не весила. И пошла, куда послали. За ширмой вытащила кожаную куртку, брюки и белую рубаху, Все размеров на пять больше, чем надо. Сапоги тоже где-то 42 второй на Катюхин тридцать пятый». Ещё в сумке нашлось несколько ножей в кожаных ножнах, стопка тетрадей, кружка, тарелка, ложка и пара коробок. Все это точно что-то весит, а значит, сумка тоже непростая. Эх, вот бы такую на землю. Хотя мне-то теперь что до этого. Быстро скинула платье и нижнюю сорочку. Надела форму с сапогами, свои вещи сложила в сумку и вышла к Зое» едва передвигая ноги в тяжеленных сапогах. пугало огородная, как есть!» «Только ворон распугивать!» Но именно в этот момент дверь склада открылась. «Зайка, выдай мне новые кальсоны!» Вроде бы потребовал влетевший на склад рослый блондин, но прозвучало так, будто сделал непристойное предложение. Плечистый, волосы спускаются до плеч и красиво вьются крупными волнами, глаза лучатся зеленью, а на щеках ямочки. «Ну, прямо настоящий герой-любовник!» Зоя опять зарделась, да и я неожиданно для себя смутилась из-за неподобающего вида. Все же, хоть мне пока вообще не до личной жизни, а выработанные годами принципы на людях при полном параде никуда не делись. «Полковник, я вам на той неделе две пары выдавала», — нашла в себе силы возмутиться капрал, но блондин уже забыл о нижнем белье и с интересом осматривал меня. «А это что за птичка?» — спросил он и сам же себе ответил. «Наверное, Синарита Милова, с чего-то решившая, будто сможет очаровать нашего генерала». И столько жалости вперемешку со скепсисом в его голосе, что прямо ясно. Если что, он готов утешить даже такую пиголицу, как Катарина. «Вот есть такой тип мужчины, из серии «Некрасивых женщин не бывает».» Я не выдержала и закатила глаза. «Да не нужен мне ваш генерал!» — пробурчала она из этих добавила зоя которые посвящают себя равнолюбу отрезают волосы носят мужскую одежду а для рождения детей покупают себе мужчину на одну ночь упс какой то у них тут неправильный феминизм я ничего подобного делать не собиралась однако и возразить не могла сама же недавно зоя заявила что из тех самых серьезно ужаснулся полковник и принялся горячо меня переубеждать «Синарито, одумайтесь. у вас еще есть шансы на нормальную жизнь вы очень даже миленькая Места нарастить и вполне можно найти достойного мужа или хотя бы бесплатного любовника». Вот это я попала. Одним махом сомнительную репутацию себе организовала. Но совершенно неожиданно Зоя обиделась вместо меня и встала на мою сторону. Она вскинула руку вверх, и с одного из стеллажей в нее, словно дрессированные птички, прилетели белые кальсоны. «Вот ваше белье, полковник, и больше до конца квартала за новыми не приходите. Ищите, где старые оставили» а мы сами решим, что нам с нашими жизнями делать», заявила Капрал, припечатав подштанники к груди полковника и указала ему рукой на выход. Он не расстроился, подмигнул ей, ослепительно нам обеим улыбнулся и покинул склад танцующей походкой. «Спасибо тебе большое», — от души поблагодарила я. «Да не за что. В чем то раввинистки правы. Мужчины иной раз просто невыносимы», — вздохнула Зоя. «И таким образом лед между нами дал трещину, а это очень хорошо». Друзья и союзники мне необходимы как воздух». «Согласна. Я, конечно, окончательно еще ничего не решила, но пока собираюсь держаться от них ото всех подальше». «И правильно. Иди сюда, буду форму подгонять. Я же к силе воздухолюба. В гарнизоне получила силу миролюба и порядка Люба. Сейчас все тебе в лучшем виде организуем». Я встала в центре склада, и Зоя буквально за пару минут, благодаря своим магическим силам и умениям, сделала испугала вполне себе аккуратного бойца. Да, маленького и худенького, но подтянутого. А потом я закинула выданный ею вещь-мешок на спину, и мы отправились в кабинет генерала. Снова вышли на улицу, чтобы теперь войти в замок через парадный вход, поднялись на высокое крыльцо и вошли в большой центральный холл. Вот тут и нашелся плац с флагштоком и даже с огромной статуей. Мужчина в длинной рясе тыкал пальцем вдаль, прямо как Владимир Ильич Ленин. Зоя поклонилась ему, приложив кулак к груди. Я поспешила повторить. Подумала, что это и есть жизнелюб, но ошиблась. «У нас пополнение?» — спросила статуя и, опустив руку, шагнула с постамента. «Так точно, хранитель!» — отрапортовала Капрал. «Новобранец Милова к нам на месяц. Будет силу осваивать». Статуя наклонилась и заглянула мне в глаза. «Какая интересная девушка!» — протянул хранитель себе под нос. «Мне как-то не по себе стало. А вдруг он поймет, что я не из этого мира?» «Спасибо!» Поблагодарила шепотом и вымоченно ему улыбнулась. Но хранитель уже потерял ко мне интерес. Забрался обратно на свой постамент и вытянул руку вперед, уставившись вдаль через огромное окно. А Зоя, проводя экскурсию, повела меня к широкой лестнице, делившей замок на два крыла. На первом этаже — центральный холл, столовая, кухня и тренировочные залы. На втором — библиотека и лазарет. На третьем — спальни бойцов. На четвертом — офицеров. На пятом — кабинеты. На крыше — посадочные площадки для грифонов и пегасов. А в подвале — кухня, прачечная, склад и прочие подсобные помещения. Ты, наверное, удивилась, что хранитель Тверди не живет на башне, как другие хранители. Но наш актор так силен, что может себе позволить защищать замок, находясь под его крышей». Ему не нравится болотная влажность и раздражают птицы. Я, конечно, вообще на эту тему не думала и не удивилась, но понятливо головой покивала. Ну а вскоре мы добрались до пятого этажа и до кабинета генерала.